Глава 25. 25 июня, 0 часов 35 минут по центрально-европейскому летнему времени у берегов Туниса. Кому можно доверять? размышляла Елена. Она сидела за столом роскошной двухэтажной библиотеки, занимавшей пространство между третьей и четвёртой палубами надстройки. Помещение было обшито панелями астрониума Ясеня Листового. Перила изготовлены из кованого железа в угловатом мавританском стиле. За стеклянными дверьми витрин располагалось множество книг и артефактов из истории арабского мореходства. Винтовые ступени вели на второй уровень, где к самым верхним полкам тянулись золоченые лестницы. Елена потерла саднищие глаза, совсем забыв о в очках для чтения лежавших на стопке книг. После того, как ее пересадили на яхту и показали отцу, она не спала всю ночь. Зачем он здесь? Как связан с заговорщиками? Полная бессмыслица. Отец тоже ничего не сказал, только поцеловал и пообещал все объяснить утром. Затем скрылся в недрах яхты вместе с Мусой, которого обнимал за плечи как лучшего друга. Нехир с Кадиром отвели Елену в просторную каюту, обставленную столь же роскошно, как и библиотека. По пути Елена увидела в коридорах вооруженных мужчин и женщин. Всю палубу занимал арсенал, которого хватило бы завоевать небольшую страну. За мирным фасадом денницы скрывалось нутро настоящего боевого судна. Перед тем как запереть Елену в каюте, Нехир снял с неё цепи, а судя по мрачному выражению лица и молчанию, этот приказ она выполняла без особой радости. Зато Кадир остался на ночь под дверью. Даже сейчас он дежурил у библиотеки, скрестив на груди ручищи. Внимание Елены привлекло глухое бормотание. Единственная часть библиотеки, не занятая книгами, выдавалась за пределы надстройки и нависала над палубой. В изогнутое панорамное окно виднелось море и вдалеке побережье Туниса. На палубе за столиком друг напротив друга сидели двое мужчин. Они как будто играли в шахматы, однако доской им служила золотая карта. Чуть ранее эти двое Елене представились, и все поведали друг другу, как сюда попали. О раненом, Рэбе Говарди Файне, накануне успели позаботиться, сделав ему перевязку. Взгляд Рэбе еще оставался остекленевшим из-за обезболивающих. Второго пленника звали Монсеньор Ро. Именно католический священник и рассказал, как они с коллегами Джо угодили в засаду на Сардинии. Елена поняла, почему этих двоих не убили на месте. Оба археологи, специализирующиеся на мифологии и истории, им предстояло помогать Елене в изысканиях, а заодно, наверное, стать заложниками, которых будут наказывать за её неудачи. Елена не питала иллюзий, будто бы с прилётом отца что-то в её положении изменится, разве что обстановка стала шикарней. Сейчас двое мужчин перешёптываются за картой. Монсье Ро рассказал Елене, что у него была копия сработанная Да Винчи и что в неё поместили настоящий ключ Дедала. Похоже, коллега Джо с ним так и не расстались. На эту информацию Елена возлагала очень большие надежды. Только не подвести Джо. Рассказывая о себе, она пропустила одну часть, ту, в которой они с Джо заставили при помощи астролябии работать карту. В новых спутниках она угрозы не видела, просто ее сильно потрясло появление отца. Кому можно доверять? Правильный ответ лишь в самой себе. Вот поэтому Елена и умолчала об откровении. Впрочем, это не снимало возложенных на нее обязательств. Об этом за завтраком не приминуло напомнить нехир. Потребовала от Елены назвать место, куда капитан Хунайн отправился, покинув дом Дедала на Сардинии. Ответ Елена знала. Карта показала, куда направился корабль "Одиссея", и она мысленно видела, как он идёт на юг от Сардинии по огненной реке в тектоническом разломе и ненадолго останавливается близ берегов Туниса. Снова пришлось выдумывать предлог, чтобы указать именно этот курс, спрятав под горой фактов истинную причину. Хотелось воспротивиться, отказаться, но сил не оставалось. Появление на корабле отца слишком потрясло Елену, да и потом Что такого, если она и правда выдаст следующий пункт назначения? Елена взглянула на североафриканское побережье. Вчера, ещё до неудачной попытки побега, она порылась в запасах древних книг. В поисках предлога отправиться к Тунису, вернулась к Страбону и его географии и назвала причину нехир за завтраком, ссылаясь на множество слухов о некоем острове близ африканского побережья. Поговаривали, что именно там жили гомеровские лотофаги, печально известные поедатели лотосов, опьяivшие спутников Одиссея наркотическим нектаром. Древние историки, и Геродот, и Полибий, настаивали, что искать остров стоит у берегов Туниса. Догадку Елена подкрепила отсылками к Страбону, на мудрость которого так полагался Хунаин. Показала строчки из географии, в которых древний историк указывал на местоположение поедателей лотосов. Лотофагитис Сиртис, что в переводе означало Сирт лотофагов. Поддержку Елена получила откуда не ждала. В разговор вмешался монсьенёр Ро, подтвердив, что Сирт там в древности называли современную Джербу, тунисский остров. Приняв объяснение, Нихир удалилась. Вскоре после этого Денница взяла курс на юг и через четыре часа достигла Африканского побережья. Но что теперь? Одна надежда у Елены все же оставалась. Если у Джо и компании есть рабочая версия карты и оригинальный ключ Дедала, то, может, у них получится обойти врага и первыми достичь пункта назначения. Елена изо всех сил цеплялась за эту соломинку. Час сорок. Спустя час со стороны дверей послышались голоса. Елена обернулась и увидела, как Нихир беседует с Кадиром. Впрочем, пришла она не одна. "Приведи отца, Елена, на приглась". Не взирая на гнев от вида знакомого лица, в груди разлилось тепло. Сердце само отозвалось на присутствие того, кто её вырастил, научил отличать зло от добра, привил ей моральные ориентиры, любовь к морю и морской археологии. Однако тёплые чувства длились недолго. Елена слышала фразу про камень на сердце, но лишь сейчас ощутила, насколько буквальны эти слова. Её собственное сердце будто налилось свинцом, билось глухо и безжизненно. Елена костяшкой пальца помассировала грудину, тщетно пытаясь размягчить этот узел. Никир отперла дверь в библиотеку электронной ключ-картой и жестом пригласила отца Елены внутрь. Следом вошла сама, ведя за собой Кадира. Отец, раскинув руки для объятий, направился прямо к Елене. Родная моя. Она холодно позволила обнять себя. Отец, словно этого не заметил. Прости, что так долго. В Германии саммит есть, yes, а я как председатель комитета по международным отношениям обязан там присутствовать. Сейчас у них небольшой перерыв, как раз к стати, чтобы я смог прилететь сюда. Правда, я участвую удалённо с тех пор, как узнала об этом. Он раскинул руки, как бы стремясь охватить всю яхту. Елена стиснула зубы, хотя новости были хорошие. Раз уж весть о том, что она жива, достигла отца, значит, Джос сумел в целости добраться до властей. К счастью, продолжал отец Генеттер оборудован современной системой связи, способной запутывать сигнал. Она не просто маскирует моё местоположение, но и создаёт видимость, будто я у себя в номере гамбургского отеля. Елена наконец созрела до речи. Папа, какого дьявола ты тут делаешь? Ах, да. Собственно, за этим я и прилетел сюда, пользуясь перерывом в работе саммита. Он указал на стол у стеклянной стены. Идём, присядем, и я всё объясню. Елена послала бы его куда подальше, но хотела знать ответы, поэтому проследовала за ним к столу. Там они присоединились к монсьёру Ро и ребефайну. Нихир тоже подошла и встала рядом. Усевшись, отец оглядел собравшихся и спросил: "Что вы знаете об апокалиптах?" Ро вздрогнул и строго посмотрел на отца и Лену. Ни разу о них не слышала, признала Елена, если только это не апокалипсис во множественном числе. Отец улыбнулся той самой изодорной улыбкой, которая помогла ему четыре раза получить место в сенате. Думаю, что в некотором смысле так оно и есть. Об этой группе я узнал во вторую командировку на Ближний Восток. Во время боевой операции мой пехотный отряд уничтожил багдадскую ячейку апокалиптов. Мы взяли пленника, а вместе с ним нам перепала гора текстов. Охраняя пленного, я узнал, кто эти люди и чего добиваются. Разговоры с ним, их основные тексты пошатнули мое мировоззрение. Я понял, что у нас общие цели». Елена взглянула на Нехир, затем на Кадира. «Ты хочешь сказать, что этот пленник тайно обратил тебя в ислам?» Ха -ха, «Нет, конечно же», — хохотнул отец. «Я не знаю, что это было, что это было, что это было. «Я в своей вере предан не менее твердо, чем они свои. В этом смысле мы с ними по-прежнему не согласны. А вот цели, как я сказал, у нас общие». «Что за цели?» — спросила Елена. «Любыми средствами устроить апокалипсис». На сердце у Елены сделалось еще тяжелее. Она представила себе ужасающее оружие в трюме корабля Хунайна и радиоактивное адское пламя, питавшее монстров. Должно быть, эти люди планируют использовать утраченные знания, хранящиеся в Тартаре, чтобы развязать мировую войну. Отец продолжил. Мы устроим Армагеддон, и будь что будет. Посол Фират, например, верит, что он тот самый исламский Магди, двенадцатый имам, который поведёт мир к концу. Я же следую христианскому учению, а наши богословы смотрят на Армагеддон и его исход совершенно иначе. Он пожал плечами. «Однако это касается не только двух наших религий. Апокалипты принимают любого, как бы он не воспринимал конец света. Великая скорбь и восхищение в евангелических церквях, калки, последнее воплощение в Вишну, семь солнц, которые, согласно буддистам, разрушат мир. Даже у иудеев есть своя версия конца света». Он повернулся к Рэббе. Уверен вы знакомы с пророческими книгами Захарии и Даниила. Ребефаин нахмурился. Э, верно, в них говорится об эпохе, когда иудеи соберутся в Израиле и разразится великая война, во время которой вернётся наш мессия, и на останках разрушенного мира родится новый. Елена знала, что отец, твёрдый приверженец католической веры, глубины которой раскрыл для себя 20 лет назад, когда его жена умерла от рака груди. Именно по этой причине многие считали его вторым Кеннеди, только отец придерживался куда более строгого морального кодекса. «То есть я так считала?» Тогда Елена с вызовом спросила, «По-твоему, апокалипты — это союз религиозных ревнителей, которых объединяет общий апокалиптический настрой?» Не хочу быть занудой, но это твоё определение. Религиозные ревнители намекают на слепую веру. Мы же открыты любым взглядам и мнениям. Среди членов союза множество учёных, я даже больше скажу, среди нас есть совершенно атеисты, прагматичные до мозга костей, придерживающиеся собственных взглядов на Армагеддон. Для них конец света может вызвать некое текущее явление, вроде глобального потепления, пандемии, либо же ещё что-нибудь в далёком будущем смерть Вселенной. "Ну и сборище, однако", неодобрительно заметила Елена. "Как я и сказал, у нас общая цель". Росс тихоньким стоном откинулся на спинку стула, принуждая ч руку Господню пытаться вызвать Армагеддон. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Отец ухмыльнулся. Не знаю, правда, кто из нас окажется в итоге прав, когда мы распахнём врата ада и очистим землю в огне. Станет ли посол Фират легендарным Махди и создаст становый рай на пепелище, или же я возвышусь и исполню собственное предназначение? Не успела Елена спросить, в чём же состоит его предназначение, как отец указал сперва на неё, а затем на Нехир и произнёс: "Как бы там ни было, нас и правда ведёт рука провидения. Вы только взгляните, как события объединили мою дорогую дочь и первую дочь Мусы, чтобы они вместе помогли нам открыть эти самые врата". Елена не спешила приписывать вынужденное сотрудничество заслугам руки Господней. Она и совпадением ты называть его не хотела. Ночью она, не в силах заснуть, заново взглянула на свою жизнь, которая встала с ног на голову. Отец привил ей любовь к истории, направил в археологию и даже научил любить море. Неужели он всё это время пестовал её ради собственных амбиций, направлял на поиски утраченных знаний, чтобы потом воплотить свою судьбу? А в чём она, кстати, состоит? Елена судорожно сглотнула. Если ты не планируешь стать Махди, то кем же тебе уготовано быть? Торжествующий блеск в глазах отца разгорелся ещё ярче. Ему явно не терпелось рассказать ей об этом, причём давно. Иеремия, глава 23, стих 5. Роп покачал головой. Монсьеньор явно всё понял. Даже реба скривился. В чём дело? спросила Елена. Тогда отец процитировал строки из Библии. Вот, наступают дни, говорит Господь, и восстановлю Давиду отросль правдную, его царицу цари, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Да Елена начала доходить. Отец метил не просто в президенты США, за его восторгом угадывалось безумие. зажажды и кровопролитие амбиций ты хочешь стать возрождённым царём давидом 2 часа 1 минута богохульники сердито хмурило снехир кафир тут все для неё были неверными отрицающими благословение всевышнего она бросила мрачный взгляд на елену каргил её отец назвал божественным провидением то, что они сейчас вместе Однако Нехир в это верить отказывалась. Ей притекла мысль о том, что она связана с этой слабачкой, не судьба свела их, и уж точно не Аллах. Перед отправкой в Гренландию Муса предупредил Нехир, что цель дочь сенатора, но не сказал при этом, что отец этой женщины высокопоставленный член апокалиптов. Уж ей-то, первой дочери, Муса должен был рассказать. А ведь вчера, когда Елена пыталась сбежать, Нехир чуть не убила её. Не остановись она вовремя и казнили бы её саму, скорее всего мучительным образом. Лишь в последний момент Муса открыл Нехир правду, да и то по необходимости, и велел переправить пленницу на Денницу, свою личную крепость. При любых других обстоятельствах Нехир сочла бы за честь вступать по палубе этой яхты, но сейчас не ощущала ничего, кроме такого знакомого выжигающего в внутренности гнева. Сколько она себя помнила, мужчины предавали её, злоупотребляя властью. А она-то верила, что Муса другой, всецело доверилась ему. Сжав кулак, Нихир сделала глубокий вдох, уняла пламя в груди, напомнила себе, что небольшой обман следует простить. Впрочем, сейчас сенатор Каргил объявил себя наследником трона царя Давида, и именно его неслыханная дерзость помогла унять ярость в душе. Ведь Снехир знала, что Муса станет Махди, обещанным ведомым, который направит сыновей и дочерей к великой славе. И я, как первая дочь, буду восседать по правую руку от имама. Только если она последует со всей приверженностью этому пути, ее мертвые дети вернутся, и все же тяжело выносить присутствие неверных, Разве не сказано в священном Коране, в суре 8, 58, что неверующие – заклятые враги мусульманина? Давным-давно Нехир задала тот же вопрос Мусе, и он постарался развеять ее тревоги относительно апокалиптов, мол, союз с неверными нужен из практических соображений, пояснил, что, используя ресурсы врагов против них же, следует священному писанию. Со временем она уверовала в то, что вместе апокалипты сильнее. Когда же наступит Армагеддон, неверные сгорят в очищающем огне. Останутся только правоверные, а огонь лишь укрепит их, выкует из них всемогущий клинок, который установит новый мир для мусульман. А пока вместе мы сильнее. Сенатор Каргил словно услышал её мысли, и Лежалах нашептал ему. Он принялся рас толковывать эту самую идею сидящим за столом. Вера Нехир в мусу снова окрепла, пламя в груди унилось. Или же просто ее гнев смягчился от вида смятения на лицах неверных. «Мы повсюду», — говорил сенатор. «Во всех религиях по всему миру у нас верные последователи. В правительствах, в вооруженных силах, в университетах. С нами даже тысячи тех, кто ничего не подозревает, кто невольно поддерживает наше дело». Вообще, если человек верит в то, что однажды наступит конец света и никак этому не препятствует, он уже один из нас. При виде боли в глазах Елены Каргил Нихир испытала большую радость. Сенатор тем временем продолжал: "Полишшие верхние эшелоны апокалипта знают, как широка наша сеть. Вот почему вы шагу не можете вступить без нашего ведома". Он взял дочь за руку, не давая ей вырваться. Например, мы знаем, что твой приятель Джозеф Ковальский уже присоединился к друзьям. Елена ахнула. "И дабы избавить тебя от всякой надежды на помощь", произнёс её отец. "Я преподам тебе суровый урок". Книга Езекииля, глава 33, стих 11. Нихир улыбнулась, чувствуя, как догорают последние угольки гнева, сменяясь холодным удовлетворением. Выбор цитаты объяснил католический священник, процитировав отрывок. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив.